Глава 19. Слова мужа успокоили Зою. Она знала, что на сегодняшний день он намного сильнее ее. Ну и она развивалась дальше, не стояла на месте. Она училась и училась дальше. Сейчас ее главным учителем стал он, ее муж. Теперь ее целью было научиться делать так, чтобы человек при определенных обстоятельствах вспоминал ее слова. Очень бы это пригодилось сейчас при работе с Андреем, который нет-нет, да и срывался в сторону неправильных действий, а ведь она в некоторой степени отвечала за него. Она уже научилась быть на виду у всех, но в это же время маскироваться так, чтобы ее не замечали. Эта наука долго не поддавалась ей. Вот и следующие выходные они будут заниматься этим. Ведь они не только гуляли и наслаждались красотами той или другой местности, но и попутно Владимир чему-то ее обучал. Наконец и она рассказала ему, что может путешествовать по спирали времени и получать помощь от своих предков. Естественно, этим она делиться с мужем не могла. Да и Владимир не мог научить ее стелиться тенью по земле, ведь и эта способность пришла ему от предков. Так вот, рабочий день уже подходил к концу, как раздался телефонный звонок. Звонил Даниил. «Зоя Николаевна, Оксане через месяц рожать, вот мы и думаем, где лучше будет». У нас в Москве или за границей? Если за границей, то где? Уже нужно договариваться. Отправлять туда жену за 2-3 недели. Если у нас, то где? Стоп. Можете подъехать ко мне с Оксаной, чтобы я точно посмотрела ее? Естественно. Через час встретим вас на выходе. Знаю, вы не любите, когда вас на работе беспокоят. Мы посидим в кафе, выпьем сок, и вы расскажете все нам. Зоя научена уже своими Сразу предупредила дом, что она задержится. Встретив Оксану, она заметила, что та похожа на колобок. Да, она явно набрала лишний вес. В кафе они с Оксаной заказали свежевыжатый сок. А что, беременным полезно. Глядя на жену Даниила, Зоя увидела, что роды будут сложными. Многоводие, обвитие пуповиной. Да и ко всему Оксана была очень эмоциональна, особенно сейчас. Хотя Владимир и снял тревожность, Но характер не поменяешь. Зоя просмотрела три возможных развития ситуации. Рассказывать их все, мужу и жене. Но они оба такие взволнованные сейчас. И Зоя начала рассказывать. Есть три варианта развития ситуации. Первый – это Москва. Я вижу, что здесь вы найдете отличных специалистов. Ехать далеко не нужно. Правда, цена, как в Америке. Не удивляйтесь. Наши научились брать деньги по высшему разряду. Но... Может, в последний день что-то пойдет не по плану. И потом после послеродовая депрессия. У нас не очень на нее обращают внимание, даже если предупредить. А так все качественно и достаточно неплохой уровень». Даниил нахмурился. А Зоя не стала говорить при Оксане, что роды будет принимать другой акушер, так как у оплаченного будет в тот день день рождения его жены или что-то в этом роде. Второй вариант – Германия. Да, там есть очень неплохие клиники, специалисты, супер. Все на высшем уровне. Впрочем, в Москве таким же тоже обеспечат. Но вот нужен будет переводчик. Других проблем не вижу вообще. Даже сможете затем ребенку оформить документы на гражданство. Из депрессии проблем не будет. Вы только сразу сообщите об этом врачу. Языковая проблема – и все. Выезжать нужно будет раньше – но я вижу, что в роддом привезут прямо тогда, когда все начнется». «Вижу, вы рассматриваете и третий вариант – Америка. Да, язык вы знаете, будет просто. Но тяжело перенесете перелет и туда, и назад. Но это Оксане, для ребенка ничего сложного не будет. Да и вам, Даниил, придется побыть с женой весь срок. В принципе, специалисты нужны. Вы ведь, Оксана, немного диету не соблюдали, правда? Но это не опасно, поверьте». В любом месте роды пройдут удачно. Дело в отношении персонала к роженицам. Ой, спасибо, Зоя Николаевна. Ну, не хотела я в Москве рожать. прям боялась. Хотя да, нам, как озвучили цены в том центре, действительно, в Америке такие же расценки. Правда, без перелета и проживания. Ну, что бы я без вас делала? Оксана расцвела. Улыбнулся и Даниил. «Даниил, я вас проконсультирую, на кого из замов оставить руководство на месяц, если вы выберете Америку», — пообещала Зоя. «Мы выберем Германию. Я уже сегодня начну договариваться. Просто в Америку можем не успеете оформить визы». «Вы правильно выбрали», — подтвердила Зоя. А сама подумала, что ей самой придется рожать в австрийской клинике. Сколько же они насчитают там? Но она вспомнила, как она рожала детей Вспоминала, как ее закрыли в маленькой комнатушке, как пенал. Вспомнила, как плотно прикрыли двери, потому что она кричала. Роды были стремительные, в руках две капельницы. Она родила прямо в предродовой, в кровати. Нет, она не переживет еще раз, это точно. А вдруг там начнут предметы летать? Ее же сразу на опыты отвезут. Нет, тем более что муж сможет присутствовать на родах и переведет все, что от нее нужно будет. Девочки еще поговорили между собой, и Даниил отвез Зою домой. Дома она задала вопрос об этом своим помощникам и главному хранителю квартиры, дому. Ведь ее не будет несколько дней, а в квартире должен находиться кто-то. Мы уже обдумывали этот вопрос. Сначала думали попросить Адалаиду Марковну побыть два дня, но потом я придумал, как немного аккумулировать запасы энергии. «Как в аккумуляторе твоего телефона?» Тем более, что мы знали, что ты будешь рожать в Австрии, а там держат три дня. На третий день, если все нормально, выписывают домой. Да, кстати, приготовь заранее все составы для себя, какие нужно. У тебя время есть. Вы с Владимиром будете день тут, день там. Или по полдня, увидишь. Так что не страшно. И даже если все займет четыре дня, я уже почти готов. А тебе спасибо, что волнуешься не только о себе и малыше, но и о нас добавил Дом. «Ну а как же? Вы же для меня уже родными стали. Я с вами столько пережила. Я с вами до конца!» – горячо воскликнула Зоя. Ей уже скоро было оформлять обменную карту, и она решила потом сразу же отдать ее Владимиру, чтобы тот перевел ее на немецкий язык и узнал, какие анализы нужны будут в Австрии для того, чтобы попасть в клинику. Она сообщила ему это все по скайпу. А он, оказывается, даже и не подумал об этом. Обещал, что завтра же все разузнает. Возможно, она соберет все нужные анализы уже на месте, как выйдет в декрет. «Владимир, я не собиралась в декрет сразу. Я прекрасно себя чувствую. У меня ответственность перед людьми. Вот рожу и буду сидеть месяца четыре дома. Потом видно будет». «А анализы и остальное?» – недоумевал Владимир. «Для этого можно и отпроситься на пару часов. Ты только договорись, заплати за страховку или что там нужно», – ответила Зоя. Я все сделаю, тем более официально ты моя жена и имеешь разрешение на пребывание здесь. Я уже все оформил, — сообщил ей Владимир. Ну и хорошо, хоть этим мне не нужно заниматься. Как же хорошо, что муж сам обо всем заботится, — подумала она, когда они обо всем переговорили.